614 декабря 14. Дадим свидетельство прихода нашего, и знаки будут явлены. Много их уже даётся. И тягость времени не бывала, и не уравновесие природы, и напряжение пространственных энергий, но дух человеческий молчит. Явления будут усиливаться, ибо должны сломить корона ростов на духе. Чем больше сопротивление, тем больше воздействия. Катастрофы вызываются противодействием человечества в целом. Вместо ассимиляции новых энергий происходит их отталкивание, и обратный удар становится неминуемым. Напряжение и борьба против действия особенно сильны там, где происходит смещение. Смещение стран происходит под действием космического магнита, и им же обусловливается преобразование так или иначе, прямо или косвенно, касающейся всей планеты. Никто не может считать себя в стране. Принцип таков, чем больше предназначено данной стране, тем больше и плата, план-то за великолепие будущего, и та, что идет впереди и несет и наибольшую нагрузку. Так же точно и в жизни отдельных людей. Высокие духи и яропремкнувшие к эволюции несут на наибольшую тяжесть земную, как бы плата во имя будущего, который они утверждают, и если это утверждение космично, то и плата носит планетный размах. Кто хочет жизни личной и жизни спокойной, тому лучше будущего не касаться. Борцы за утверждение духа не имели покой. Спокойствие не спокой, но напряжение огненное. В равновесии явлены. Покоя, благополучия никому не обещал. Отвернувшиеся от себя, душу свою потерявшие, о себе позабывшие истины мои. Но те, блюдущие интересы свои, покой свой и листающие страницы учения, чуют ли они, что не меня любят и не учение, и не под익 самоотвержение, но самое свою, и тело, и удобство его. Так на весах жизни взвешиваются устремления духа, и сущность их получает должную и справедливую оценку. И не слова, но сущность устремлений является природу свою. Поэтому говорю вам: явите понимание подвигу, ибо только он будет свидетельством огненности устремлений ваших и ручательством при успяньи. Нет подвига среди страха, беспокойств и боязней. Нет подвига среди сытого и беспечального благополучия. Нет подвига там, где огонь Духа погас. А я говорю, Дух на земле утверждается подвигом жизни среди трудностей и утеснений, чтобы засиять в надземном великолепием накопленных в жизнь огней. Огни надземные в жизни земной зарождаются и утверждаются рукою и ногою человеческой. Так шли все. отмеченные печатью духа, сгибаясь под тяжестью ноши земной. Но тот, кто не хочет взять крест, как может он за мною последовать? Я иду, согнувшись под тяжестью креста, а не хотят ехать за мною в великолепном и удобном экипаже, со всеми удобствами и комфортом, не отягощая и не утруждая себя. Это ли сыизмеримость